Парламентские выборы 1885 года принесли победу консерваторам. Было бы неправильно считать, что успех объяснялся лишь демагогической деятельностью Рандольфа Черчилля и Четвертой партии. Бесспорно, однако, что активизация консервативной партии, связанная с компанией, которую вел Рандольф, явилась одним из факторов, принесших победу консерваторам. В соответствии с итогами выборов правительство сформировал Солсбери. Рандольф Черчилль получил в нем важнейший по значению после премьер-министра пост министра финансов. Он стал также лидером палаты общин. В тридцать пять лет Рандольф занял второе место в правительстве и казалось, что очень скоро он сможет сделать последний шаг и добиться высшей власти в государстве. Когда в ноябре 1885 года один из его друзей спросил, как ему рисуется будущее, Рандольф ответил: «Я буду возглавлять оппозицию на протяжении пяти лет, затем пять лет я буду премьер-министром, затем я умру». Сравнительно молодой Рандольф торопился. Как-то он назвал маститого лидера либералов Гладстона «спешащим стариком». Карикатурист английского юмористического журнала Punch назвал Рандольфа Черчилля великим молодым человеком и вскоре над ним потешались как над великим спешащим молодым человеком. В дальнейшем этот эпитет перешел к его сыну Уинстону и надолго за ним закрепился. Рандольф не желал ограничивать свою деятельность финансовой сферой. Он вмешивался во внешнюю политику, публично требуя сближения с Германией и Австрией. В декабре 1886 года Рандольф выступил за сокращение военных расходов. Адмиралтейство согласилось, но военное министерство отказалось принять его требования. Рандольф припугнул Солсбери своей отставкой. Он до этого дважды шантажировал премьер-министра подобной угрозой. Дважды тот уступал. Рандольф был абсолютно уверен, что, поскольку он незаменим в правительстве, Солсбери отступит и на этот раз. Однако старый лидер консерваторов имел свой замысел. Он намеревался дать решительный бой Рандольфу. Солсбери поймал его на слове, и нетерпеливому корреспонденту ничего не оставалось, как уйти в отставку. Он пробовал министром финансов всего лишь пять месяцев.